Парочка веских оснований дала им доступ в имение с верхнего шоссе. Владельцы находились в отъезде. Шедевр бассейни купался в своих самых теплых тонах. Шторы были спущены, так как солнце ударяло с фасада, где качелей у старого дуба теперь не было. В розарии Ирен, который сменил папоротники старого Джолиона, завязывались бутоны —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 Она шла рядом с теткой. Уинифрид была чрезвычайно заинтригована. Она еще никогда не видела этого дома, который Сомс выстроил трудами бассейне, который Ирен разорила этой своей несчастной историей. Дом, где умерли старый дядя Джолион и кузен Джолион, и где точно в насмешку жила Ирен и родила этого молодого человека, Джона. Очень, кстати сказать, симпатичного. Дом, занимающий такое большое место в форсайтских аналах. Он очень аристократичен и теперь принадлежит Перу Англии. И раз уж он ушел из владения семьи, это, пожалуй, неплохо. В фруктовом саду она сказала, Флёр. «Твой дедушка...»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 «Это птица», — сказала Флёр.